Глава 14. Вход в библиотеку располагался в торце сельсовета. К немалому нашему изумлению, на подходе к ней мы обнаружили пропавший народ. Люди сидели с накрытыми столами, установленными прямо на улице и сдвинутыми вместе. Во главе стола величаво в о с е д а л овцынов. Похоже, народ что-то праздновал. «Ну надо же, меня не пригласили». «Нехорошо». Я вчера не обедала, не ужинала и не завтракала. А они тут водку пьянствуют. Несправедливо. Я тихо п р и с е л а в краешку на свободный стул. Раз угощают всех, чё стесняться? Чего празднуем? Полюбопытствовала я, пихая соседа в бок. «Ведьму хороним!» — ответил мужик. Обернулся и узрел мирно притулившегося сбоку Горыныча с бесчувственным ваней через плечо. «Всё!» «Больше не пью!» — в ы п о ч и л глаза селянин и рухнул под стол. «Слабоневрный народ у нас пошел. Чуть что, сразу в уморок. Чисто барышни. Стоп! А какую они ведьму хоронят? Случайно не меня? Нет, я живая. Меня они хоронить не могут. Хотя другой ведьмы у них вроде не было. Угу. Кого я слушаю? о в ц и н о в а Так у него и нечисти не было, пока коровку не с х а р ч и л и В конце концов, какая м н е разница, покормят и хорошо. Овцинов постучал по бокалу, требуя внимания. Поднялся, глубоко вздохнул и с важным видом принялся вещать. Мало кто из нас успел хорошо узнать покойную. Он грустно потопился в салат и смахнул скупую мужскую слезу. Но за тот короткий срок, что она была с нами, Она показала себя, как смелый борец с нечистью. Эта хрупкая женщина, можно сказать, девушка, можно сказать, совсем дитя, приняла бой с двадцатью волками-мутантами. Она не побоялась ни клыков, ни когтей для того, чтобы дать охотникам сразить разгулявшегося монстра. Она берегла наш с вами покой, погибла за на нашу с вами будущее так выпьем же за викторию за огнибеду пусть земля ей будет пухом На последнем слове я поперхнулась о ливье речь проникновенная претензий нет но ято жива рано хороните во всеуслышание заявила я не дождетесь немая цена достойная бессмертного ревизора гоголя Только испуганно расплакался ребёнок, со звоном упала вилка и в другом конце села завыла собака. «Надо же! И правда ведьма!» – ахнула дородная секретарша главы администрации. «Помнится, при нашей первой встрече она жевала малосольный огурец, да и сейчас не изменила своей привычки, нежно кося одним глазом на пупорчатого друга в тарелке». «Что тут началось?» Овцинов отчаянно крестил меня котлетой на вилке, приговаривая «Сгинь, нечистая сила! Чур меня, чур!» «Не обольщайтесь, уважаемый!» – крыкнула я. «Чур вас я не хочу!» «А позавтракать не против!» «А-а-а!» – загласила какая-то тетка. Все отхлынули в разные стороны. Неизвестно, чего больше испугались – ее вопли или моего соседства. Оба варианта равноценны. «Она есть хочет!» «Ну, хочу», – спокойно заметила ч е о р а т ь т о Нашли повод для воплей. Я обычный человек и имею вполне нормальные физиологические потребности, типа сон, еда». «Онанас всех съест!» – истерично кричала тетка. Ей есть из-за чего-то переживать. Судя по формам, дракон средней величины не останется голодным. «Граждане, не суетитесь. На всех меня все равно не хватит», – подбодрила я народ и предвинула поближе аппетитную корочку. «А это кто?» Какой-то плюгавенький мужичонка ткнул трясущимся пальцем в сторону горнича. Тот со здоровым аппетитом голодного дракона уплетал гуся с яблоками и от ответа воздержался. «Зеленый змей!» — к у р д з а я в и л а я. «Не узнали!» Офигевший конец народ понял, что допился. Явился к ним зеленый змей, так сказать, воплотит. г а р ы н ы ч мило улыбнулся, явив обалдевшей публике огромные клыки. Те, кто послабже, выпали в осадок. Остальные побледнели, но ничего, д е р ж и т с я молодцы. Иван очнулся на груди поверженных его падением тел, обозрел учененный погром и выпучил глаза. — Это я их так! — Ты-ты! — успокоил его Василиса, заботливо прикладывая к наливающейся ш и ш к и на лбу любимого компресс. И где только успела взять? Глаза Вани стали еще круглее. Ничего не помню. Не у д р е н о о н какая здравущая шишка! — п р о б у р л ы к а л а Василиса. — А что здесь произошло? — поинтересовался совсем о в о л д е в ш и й парень. — Действительно, нам тоже интересно послушать. Что же здесь произошло? Вопрос прозвучал, как гром среди ясного неба. На площади перед сельсоветом появилась четверка незнакомцев. Трое мужчин и одна девушка. Впрочем, девушку я знала. Милена выглядела, как всегда, великолепно. Короткие волосы цвета баклажан уложены по последней моде явно дорогим с т и л и с т о м с т р о е н о е тело облегал т е м н о с е р е н е в ы й комбинезон. Элегантная дамская сумочка в тон, небрежно перекинутая через плечо, была до того миниатюрной, что казалось не в м е с т и т и расческу. Но это не так. Ее сумка могла вместить множество вещей и хуже большого чемодана. Такая з а м а г и ч н а я сумка стоила очень дорого, но все равно пользовалась у народа популярностью, так как нередко, помимо чар по увеличению вместимости, на нее накладывались чары изменений веса. Такой миниатюрной вещицы можно кирпичи таскать, лишь бы материал не подвел. Как все высокородные ведьмы, Милена являлась счастливой обладательницей хвостика. Небольшого, но настоящего, даже с миниатюрной кисточкой на конце. Она нежно заботилась об этой части тела, кисточку расчесывала и украшала бисером. Многие сокурсницы черной завистью завидовали Милене и пытались вырастить свой собственный хвостик магическим путем, какими только ухищрениями не пользовались. И в полновуние на муравейник садились. И мылись разнообразными отварами, после применения которых у большинства модниц появлялась страшная аллергия. И демонов высыпали. Правда, некоторым удавалось добиться желаемого, и девушки щеголяли разнообразными хвостами, от поросячего до тигриного. У кого что получилось? Трое мужчин представляли собой не менее живописное зрелище. Самому старшему на вид было не менее сорока. темные волосы, уже тронула благородная седина. Лицо мужественное из тех, что обращают на себя внимание ж е н щ и н Хотя его нельзя было назвать красивым. с кулу пересекают старые шрамы, словно какая-то большая кошка н е б р е ж н о мазнула когтями. Если учесть, что в каждой команде истребителей, а это были они, никаких сомнений, имеется неплохой лекарь, то это было жуткое создание, раз шрамы остались. Другой в камуфляже, лет тридцати, с цепким взглядом охотника. Третий, самый молодой, с небесно-голубыми глазами, всего на курс два старше меня. в в а л и е г кажется, Лёша. Учился на факультете целительства.